«Ты сделала ошибку? Как тебе не стыдно? Еще одна, и тебя будут строго судить!» Я пыталась пояснить то, во что верили лишь единицы во времена Джея и сам Джей. Воскрешение происходит в разуме и не имеет ничего общего с телом. Эта идея, которая впоследствии была отвергнута Павлом о от церковью, развивалась некоторыми гностиками. Я со временем узнала. Она была правильной. Это приводит нас к тому, что мы с Артеном можем сказать, а христианства нет. Истинность новейшего учения Джея, о котором мы тебе рассказываем, однажды будет подтверждена, в то время как многое из того, что говорится в Библии, уже было опровергнуто, а сколько еще несоответствий найдет наука. Если что-то действительно создано Богом, нелогично ли предполагать, что впоследствии будет доказано, истинности этого, а не ложность. Кроме того, из-за истории Евангелий меня иногда называют Фомой неверующим. Как и в случае Джея, не стоит путать библейского Фомо с настоящим историческим. История, рассказанная в романе, не обязательно отражает абсолютную истину, даже несмотря на то, что некоторым этого хотелось бы. Ощущения, которые могут создаваться искренними учениями Святого Духа, говорят сами за себя. А исторический Джей… Он никогда не проклинал дерево и не убивал его, никогда не сердился и не опрокидывал столы в храме, но действительно воскресил нескольких уже умерших людей. Кроме того, его тело умерло на кресте, но он не страдал, как представляется тебе. Что касается его образа жизни… Простые слова не смогут отразить его в полной мере. Находить в его обществе – ощущение уникальное, сродни чуду. Его покой и неизменная любовь были настолько абсолютны, что иногда люди не могли их выносить, и им приходилось отворачиваться. Его поведение было настолько спокойным и уверенным, что тебе хотелось знать, как у него это получается». Те, кому посчастливилось разговаривать с ним наедине, вдохновлялись его совершенной верой в Бога. Ирония в том, и этого люди не понимают, что он считал себя совершенно зависимым от Бога. Однако эта зависимость не являлась слабостью. Ее результатом явилось состояние невероятной психологической силы. То, что пугало до смерти сильных людей, для него ничего не значило. Он не знал страха. Его отношение к нему было таким же, как если бы прошлой ночью тебе приснился сон, но ты полностью осознавал, что спишь. А поскольку ты знал, что спишь, ты также знал, что ничто во сне не может тебе навредить, потому что все это неправда. Ты осознавал, что видишь символические образы, в том числе и людей, которых здесь на самом деле нет. Джей часто говорил мне, когда мы оставались наедине, что мир – всего лишь незначительный сон. Но большинство людей не готовы принять эту идею. Затем он подчеркивал. Недостаточно одного лишь понимания, что мир – иллюзия. Гностики и некоторые из ранних христиан называли мир сном, индусы называли его майя, а буддисты – анника. И все это значит примерно одно и то же. Но если ты не знаешь цели сна – и того, как истолковывать образы, которые видишь, к чему мы перейдем позже, то общее учение, что мир есть иллюзия, имеет очень ограниченную ценность. Однако он также говорил, что наступит время, когда Святой Дух научит людей всему. И мы надеемся вынести в это свой вклад, поделившись с тобой новейшим учением Джея, и что все будут знать, что только Бог реален. Иногда в конце разговора со мной он просто говорил, что Бог есть, и уходил прочь. И еще одна его черта, которую редко упоминает, превосходное чувство юмора. Он любил посмеяться и приносить радость другим. И он пробудился ото сна? Да, но давай проясним, о чем идет речь. Мы не говорим, что он пробудился во сне. Мы говорим, что он пробудился ото сна. Это различие очень важно, Гэри. На самом деле, кажущееся пробуждение во сне для многих сходится просветление. Но мы учим не этому. Можно научить собаку быть более настороженной и внушительной и жить так называемую жизнь по полной. А любого человека можно научить раскрывать свое сознание. Всегда можно научиться воспринимать сон с помощью хитроумной системы мышления в попытке получить что-то большее, иное, лучшее. Но наш брат Джей жил совершенно за пределами сна. Он не предлагал способы улучшить вашу иллюзию и не говорил, как добиться самовыражения, чтобы не внести с собой в могилу нереализованный потенциал. Такие упражнения могут временно позволить тебе чувствовать себя лучше, но это все равно постройка замка на песке. Джей не против того, чтобы сделать твою жизнь лучше, но его больше заботил источник просветления, чем само просветление, потому что он знал, какую невероятную долгосрочную пользу может принести истинное исследование святому духу. Настоящая цель не украшение жизни, а пробуждение от того, что ты считаешь своей жизнью. Тогда ты построишь замок на камне. Послание Джейни призывает исправлять мир. Когда твое тело умрет, что ты собираешься делать с тем, что считаешь миром? Мир можно украшать, но у тебя не получится взять его с собой. Разве некоторые из этих идей не озвучивались в Евангелиях, отвергнутых церковью? Отвергнутые – это еще мягко сказано. Во многих случаях Евангелия уничтожались церковью, чтобы их никогда больше не смогли прочитать. Сегодня люди забывают о том, что когда Константин сделал христианство официальной религией Римской империи, это означало, что по закону все остальные религиозные или духовные идеи объявлялись незаконными. Поэтому если твои верования не входили в стремительно развивающуюся доктрину новой церкви, то ты был настоящим еретиком, а это преступление наказывалось смертью. Все равно, что ваш Конгресс внезапно принял бы закон, согласно которому все религиозные представления, которые не вполне соответствуют доктринам христианской коалиции, запрещены, и любое проявление несогласия с ней является преступлением, равнозначным убийству. Значит, император Константин не отличался толерантностью, как и те, кто до него преследовал христиан. Константин – солдат. политик и убийца. Практически все, что он делал, делалось по расчету для укрепления его власти и силы. Он понимал, христианство становится самой популярной религией в Римской империи, и извлек из этого максимальную выгоду для себя. Не стоит думать, будто человек, который оправдывает совершение убийства, обладает глубоким религиозным чувством. Разве некоторые люди не считают оправданными священной войны? Священная война – еще один образцовый Аксюмарон. Даже Эдгар Кейс говорил, что войны иногда необходимы. Существует огромная разница между священным и необходимым. Эдгар был хорошим, талантливым человеком. Но он первый бы сказал тебе, что ему далеко до Джея. Джей смеялся над идеей предания жестокости духовного смысла, как смеялся над всем миром. Ну ладно, возвращаясь к нашему переоцениваемому приятелю Константину и некоторым поступкам церкви, назови ее развитие. Вы говорите, многие Евангелия и альтернативные представления о Джее были уничтожены? Да, здесь следует обратиться к тому, что принято называть историей. Может быть, ты думаешь, мы излагаем тебе переписанную историю? Да только вся история была переписана. будь то история религии, природы или политики, на самом деле ты не знаешь, какова твоя история. Историю пишут победители. Если бы силы Третьего Рейха выиграли Вторую мировую войну, ты бы сейчас читал о том, какими великими людьми были Гитлер, Муссолини и тот же. А о Холокосте и резне в Нанкине говорили бы только как о горских мятежниках, которые не хотели стремиться к лучшей жизни. Счастье для тебя, союз выиграл войну, и теперь ты можешь изучать духовность, а не фашизм. Людям не всегда настолько везло, чтобы самим выбирать себе веру. После распятия я проповедовал в основном в Сирии, придя туда на 14 лет раньше Павла, а также подолгу путешествовал по Египту, Аравийским странам, Персии и даже Индии. Мои рассказы о джее отличались прямолинейностью и основывались целиком и полностью на том, что я услышал от него, и на людях, и наедине. Тогда мы не приукрашивали истории о нем. Первые Евангелия, подобные моему, назывались изречениями просто воспроизводили по памяти очевидцев, сказанной Джеем. Романы, которые стали Евангелиями, написаны позже, спустя 20-60 лет после посланий Павла, несмотря на то, что в Библии его послания приведены после Евангелий, Поскольку я просто цитировал публичные и личные излечения Джея, мои тексты, в том числе Евангелие, выглядели скорее пищей для интеллекта. Однако многие извлечения в моем Евангелии имели в средневосточной культуре того времени куда больше смысла, чем в современной западной. Поэтому я объясню только несколько из них, те, которые я считаю важными здесь и сейчас. Тебе, американцу провинциалу может быть сложно в это поверить. Но в те времена люди арабских стран были более учеными, чем люди Европы или Западной Римской империи. Из-за наследия своего народа ты считаешь, что Европа является началом и концом интеллектуальных достижений. Однако на Среднем Востоке город Петра заставлял большую часть Европы выглядеть помойкой. Пирамиды Египта были совершенно не такими, как сейчас – Они сверху донизу были покрыты прекрасным, гладко песчаником, и его блеск виднелся в пустыне за сотни миль. В библиотеке египетской Александрии хранилось более миллиона документов, так что она была собранием почти всех знаний и известной истории человеческого рода на тот момент. Конечно, до тех пор, пока римляне не разрушили ее частично во время вторжения, после чего ее пренебрегали, временами грабили, и несколько раз поджигали. Я говорю это не для того, чтобы сделать иллюзию реальностью или воспевать ночные грезы. Я просто указываю, насколько искаженное у тебя представление об истории. Ты забываешь про темные времена и считаешь, что Европа и религия, которые стали называть христианством, почему-то превосходили весь остальной мир своего времени. Однако именно европейцы были самыми ужасными варварами. И не имело значения, будь то северное племя, римляне или одно из более поздних христианских племен, что доказывали их многочисленные жестокие поступки. К сожалению, их интерпретация слов нашего брата Джея оказалась не лучше остальных их дел. Да, со временем в Европе наступил период улучшения, а другие регионы пришли в упадок или отстали от нее. Но христианская религия практически полностью развилась до этого – и в действительности оказалась силой, противодействовавшей возрождению, так же, как она активно противостоит всему, что не вписывается в узкие рамки ее низкой идеологии. Человечество построило и разрушило множество высокотехнологичных развитых цивилизаций на этой планете. Тот же процесс работает сейчас, когда мы с тобой разговариваем. «Вы слишком строги в христианство». Большинство знакомых мне христиан – хорошие люди. Мы не утверждаем, что в христианстве нет ничего хорошего, или что христиане не оказываются иногда солью земли. Но их религия – сборная солянка, потому что мир, который является проекцией породившего его разума, такая же сборная солянка. Если разум должен исцелиться, то ему потребуется не это месиво, а нечто другое. В любом случае, не стоит уверять себя – будто ты знаешь историю только потому, что тебе известна небольшая и искажённая её часть. Взгляни на естественную историю. Есть надёжные научные доказательства того, что люди существуют на Земле намного дольше, чем большинство ваших учёных согласно признать. Ведь признание может разрушить их карьеры. Если они не будут соответствовать принятым научным моделям, их работа не получит достаточного финансирования. а без денег они оказываются практически бессильны. Не стоит ожидать, что правительство и финансовые гиганты твоего времени станут правдиво информировать тебя в ближайшее время. Однако на самом деле человеческая раса построила и разрушила множество высокотехнологичных развитых цивилизаций на этой планете. Механизм создания и разрушения цивилизации повторялся столько раз, что ты даже представить этого себе не можешь. То, что вы называете Атлантидой, всего лишь один пример, и тот же механизм работает сейчас, когда мы с тобой разговариваем. Великая душа Ганди предупреждала, что у жизни намного больше задач, а не одна единственная – ускорение. Но мир мало чему учится, ошибочно веруя, что узнал уже очень много. Кое-что из сказанного вами напоминает мне о группе ученых, о которых я читал. Они изучали Библию и пришли к выводу, что Джей, вероятно, на самом деле говорил только четверть из того, что приписывает ему Новый Завет. Да, на самом деле его изучение там еще меньше. При этом они ошиблись кое в чем, сортируя слова, насказанные им и не им. Однако мы пришли сюда не для того, чтобы пытаться уносить вклад в изучение Библии, несмотря на всю пользу, это ошибочная наука. В чем же ее ошибка? Одно из ее исходных положений, чем чаще цитата появляется в разных источниках, тем более она достоверна. Однако Евангелия Марка, Матфея и Луки скопированы с более ранних источников. А Матфея и Лука к тому же копировали текст из одного общего источника, а также из книги Марка, которая, несмотря на то, что была написана до остальных трех Евангелий, появляется в книге после них, только потому, что мальчики хотели начать Новый Завет с ненужного семейного древа, в котором Матфей пытается проследить род Джея до самого царя Давида, чтобы выполнить пророчество, хотя заявленное непорочное зачатие сводит на нет все их усилия. Кстати, в оригинальном древнем тексте говорилось про рождение мессии всего лишь, что его произведет на свет молодая женщина. Там не было ни слова о том, что его должна рожать девственница. Это придумали позже. на основе аналогичных историй из других древних религий. Люди любят пророчества. И не говори. Практически все в христианской религии было заимствовано из более ранних рассказов Описаний, в том числе некоторых медных свитков «Мертвого моря», которые не сохранились, но не только из них. Кстати, мы раньше не слишком совпадали с есеями – но у них был большой талант к письму и сохранению написанного, и они больше всего этим занимались. А теперь ты не проявляешь к людям излишней мягкости? Люди не хороши и не плохи. Вот увидишь, мы заговорили о правилах изучения Библии для того, чтобы обратить твое внимание на следующее. Если авторы Евангелий копировали один у другого, в чем в те времена не было ничего необычного, а современные ученые подтверждают достоверность их рассказов и изречений, основываясь на количестве разных источников, где их нашли, то находки иногда будут ошибочными, особенно если исходный источник, с которого копировали текст, неверен, или этот оригинальный источник изменен при копировании, а потом оказался утерянным или уничтоженным. Значит, копирование чего-то не делает это истинным, а то, что текст не копировался часто – не делает его фальшивым. «Да, превосходный ученик, теперь я открою тебе пророчество. Ты напишешь об этом книгу, в которой расскажешь некоторым людям, о чем мы говорили». «Книгу? Да я едва на чеке расписываюсь. Это даст тебе возможность использовать твою уникальную память и заметки, которые ты сейчас делаешь. Не думаю, что мне поверят, если я расскажу что вы вот так передо мной появились из ниоткуда. Вообще-то найдутся те, кто этому поверит, и те, кто не поверит. Но знаешь что? У меня есть предложение, которое поможет тебе начать со спокойной душой. Может быть, тебе не пытаться убедить людей во что-то поверить? Начинай писать так, словно это просто история. Ты ее выдумал. Потом расскажи людям, что они придумали тебя. Все на свете придумано. В этом и суть, брат мой. Но не знаю. Наверное, я даже не сумею правильно расставить знаки пунктуации. Какая разница, если люди все равно смогут понять основное? Не беспокойся о деталях. Просто пиши то, о чем мы тебе рассказываем. Смысл в послании, а не в конце. Ошибки в пунктуации ты компенсируешь содержанием и упорством. К тому же ты можешь удивить сам себя. Попроси этого Духа о помощи, и все будет хорошо. Разве это не противоречит тому, о чем вы говорили раньше? Вы говорили, я не обязан никому ничего рассказывать без собственного желания, а вы не намеревались рассказывать мне о будущем? Нет, мы не собираемся рассказывать тебе о большей части будущего, а ты не должен ничего писать, если не хочешь». Даже если и напишешь, тебе не нужно публиковать книгу, если тебе это неприятно. Ты не любишь выступать на публике, правда? Я лучше засуну себе стекло в задницу. Не думаю, что в этом есть нужда. Ты волен делать все, что захочешь, но будет разумным не делать этого в одиночку. Попросить Джей или Святого Духа принять решение за тебя, когда у тебя найдется время на просьбу. У нас есть преимущество, которое позволяет говорить об этом. Все, чему суждено произойти, уже произошло. Мы не даем тебе особые поручения. Мы просто рассказываем о случившемся. Со временем ты поймешь это. Мне несколько некомфортно от того, что я не рассказываю о происходящем Карен. Она смогла бы вас увидеть, если бы оказалась здесь? Конечно. Тела, которые мы проецируем, такие же настоящие, как у любого из вас, хотя мы не такие твердолобые, как вы. Шутка. Но любой смог бы нас увидеть так же, как видит тебя. Только вдруг ты оказываешь Карину слугу тем, что пока что я о нас не рассказываешь. Почему это? Если ты расскажешь ей нас сейчас, и она тебе поверит, а именно так и будет. Это изменит ее жизнь и вызовет цепочку событий, которые ей не нужны. Будет лучше, если ты расскажешь ей о нас потом, когда мы перестанем появляться. Ты единственная, с кем мы сейчас хотим взаимодействовать. Можно мне сделать ваши фотографии и записать голоса? Можно, но я назову причины, почему этого делать не стоит. Во-первых, у тебя будет искушение доказать другим, что мы тебе являлись. Однако любой актер мог сыграть за нас, поэтому так ты ничего не докажешь. Во-вторых, задача не в том, чтобы убедить людей в твоей правоте, а в том, чтобы поделиться идеями и помочь им в пути. В-третьих, использование наших изображений с целью повлиять на чье-то верование не соответствует тому, чему мы учим. Мы хотим, чтобы наше учение вызывало то или иное практическое применение. которые приводят к переживанию откровения. Именно это действительно укрепляет веру. А что, если люди станут отрицать сказанное вами, или просто попользуются некоторое время, а потом откажутся и перейдут к другому учению? Такие реакции вероятны, но некоторые навсегда примут решение. Как мы уже говорили, не стоит беспокоиться о деталях. Ни одно учение не расходуется зря. Все, чему ты учишься, остается в твоем разуме навсегда. Ты не можешь потерять знания. Даже если ты их не осознаешь, они все равно остаются с тобой. Именно поэтому не стоит слишком переживать, если тебе кажется, что ты не сумеешь попасть на небеса в этой жизни. Мышление не линейно. Не только все остается внутри разума. Но ты можешь быть уверен, что все решения, кажущиеся линейными – принимаются нечеловеческим телом или мозгом это решение принимается твоим разумом на совершенно ином уровне в зависимости от того прошел ли ты необходимый путь помощи святому духу в исцелении твоей подсознательной вины как мы уже говорили не имеет значения что кажется происходящим вся информация сохраняется в твоем разуме Здорово значит все они так тупы как выглядим Именно так. Любое невежество на самом деле подавление, которое призвано создавать определенный эффект с определенной целью, к которой мы перейдем. Хм, знаете, странно, но многое из того, что вы говорите, кажется мне правдой, несмотря на то, что раньше я ничего подобного не слышал. Это потому, что в течение своих прошлых жизней ты не чурался от теософических наставлений. В течение последних нескольких лет Ты видел несколько образов того, каким ты был в прошлых жизнях. Видение мистических образов – твой дар. Одна из причин того, что у тебя было столько духовных переживаний в этой жизни, и почему ты с легкостью утки, ныряющей в воду, принимаешь эти идеи, в том, что все твои жизни полное обучение все еще в тебе. Вы можете устроить мне короткий тур по ним? Очень короткий. Помни... Ничто из этого не делает тебя уникальным или особым. Почти все, в конце концов, изучают одно и то же. Однажды тебе повезло стать последователем великого мыслителя каббалы Моисеем Кардаверы. Его знаменитая формула «Бог есть вся реальность, но не вся реальность есть Бог» очень важное утверждение, которое провело четкое разделение между каббалистическим мистицизмом и пантеизмом. При другом повороте колеса ты был бы мусульманским суфием. Смешно. Евреи и арабы часто ненавидят друг друга, однако в разных жизнях они были друг другом. Хорошо сказано. Даже на уровне формы арабы и евреи, как сербы и мусульмане, по сути своей одно и то же, что демонстрирует, насколько далеко готовы зайти люди, чтобы отличаться друг от друга. Это относится к большинству людей. Просто некоторые примеры оказываются чересчур экстремальными. Сейчас многие евреи, негрые американские индейцы чувствуют себя жертвами прошлого, но их шокировало бы то, что в прошлых жизнях они сами делали жертвами эти народы. Точно так же есть много жертв жестокого обращения с детьми, которые в той же жизни сами его проявляют. Таким образом, танец дуальности жертвы и мучителя продолжается и продолжается, позволяя всем время от времени применять залитые кровью одежды праведного осуждения. Будучи суфием, ты развел для себя идею единства и ремонизма и достиг прогресса, воспринимая каждый объект, кажущийся отдельным, как иллюзорную дымку вокруг вечной истины. Ты осознал реальность Бога, и то, что материя не имеет значения. Стих из Корана, который ты больше всего любил, звучит так. «Все вещи творения ожидают умирания, и остается лишь ли Господа в его величии и изобилии». Ты также осознал, что существенной частью любой иллюзии является изменение, или, как ты стал называть это в той жизни, в которой был буддистом, мимолетность, которая нереальна. противоположность цели чистого света. Эти познания удачно дополнили мудрость из еще одной жизни – учения Платона. Греческий философ говорил и писал об идеальной идее, скрытой за несовершенством этого мира. Он называл ее «добром» и описывал как вечную реальность, вселенную, на которую не влияют превратности судьбы, изменения и разложения. Шесть столетий спустя еще один из твоих учителей, неоплатонист Платин, позаимствует и разобьет отождествление Платона, провозгласит, что доброе и едино, и попытается определить его как универсальный источник всего в мире. Однако ни один из философов в истории человечества, за исключением Джея, да-да, ни Платон, ни его последователи, не понимали, откуда на самом деле происходит мир, и, что еще важнее, почему. Значит, видный ученик Платона Платин, возможно, припекал к плагиату идей Платона? Еще одно подобное высказывание, и ты будешь наказан. Ты ведь понимаешь, когда мы шутим? Платона бы понравился Платин, а мы хотим подчеркнуть, что это пути длиной в жизнь. Мы чрезмерно все упрощаем исключительно ради тебя, показывая, что ты изучаешь все это целую жизнь. Идея неизменной реальности имеет огромное значение. Чтобы понять почему, давай взглянем на концепции Иниян, которые ты рассматривал во время нескольких инкарнаций как даос и буддист на Дальнем Востоке. «Ну и помотало меня померу, да?» Всех так мотает, причем одновременно. Как отмечал Эйнштейн, прошлое, настоящее и будущее происходят одновременно. Эйнштейн был очень умным парнем. Да, но ему еще предстояло узнать, что на самом деле ничего этого не происходило. Ты сам увидишь. Сегодня тебе почудится, что мы покинем твой дом через пару часов. Но твои часы покажут, что прошло всего двадцать минут. Не может быть. Длинная стрелка на часах движется, как ей положено. Но и странности. Не волнуйся, мы знали, что это будет самый долгий из наших разговоров, поэтому решили немного поиграть со временем, вместо того, чтобы задерживать тебя допоздна. Ведь тебе нужно выспаться как следует, потому что утром ждет работа. Время нам подвластно, твои ощущения линейны, но на самом деле ты не линейное существо. Обычно мы не играем в эти игры, разве немного повеселимся с тобой в другой раз – поиграв с пространством. Не внешним, а просто пространством. Ты, ко всему прочему, еще существо непространственное. Или, как сформулировали бы физики, ты ощущаешь место, но на самом деле не находишься вместе. Мы сказали, что собираемся поговорить с тобой об ини -Ян. Здесь снова возникает ситуация, существующая во всех остальных известных философских и духовных направлениях мира. Оригинальная идея инь, то есть пассивная энергия, и Ци, и Ян, активная энергия, что они происходят из абсолютной неподвижности, Дау. Но поскольку Дау не может познать само себя, оно разделилось на две части и всегда проявляется, давая начало вечно изменяющемуся, кажущемуся бесконечным взаимодействию уравновешивающих друг друга сил. Это очень грубое описание, кстати. Я не собираюсь вдаваться в тонкости даосизма, это чересчур долго, но общая идея выглядит знакомой, правда? Да, значит, идеи не эйдж на самом деле очень стары, и даже Платон обязан чем-то учителям, которые пришли раньше его. Все мы им обязаны. Идея Единого не очень оригинальна, но Платона все равно великий философ. Даже Джей, хотя и достиг высот просветления, восхищался историей Платона о пещере. «Я ее помню. Мама читала, когда я был маленьким. Мне казалось, что она страшная». «Как ты думаешь, почему твоя мать выбрала именно эту историю, зная, что ты не сможешь понять ее как следует?» «Потому что она хотела немного открыть мой разум и позволить мне познакомиться с другими идеями, помимо того мусора». которую выдаёт общество. Именно так. Она оказалась хорошей матерью. Позже мы вспомним о пещере. Итак, идея, лежащая в основе концепции Инь Ян, мало чем отличается от других философских направлений. К сожалению, в ней наблюдается та же ошибка, что и у остальных. Инь и Ян всегда взаимодействуют. Можно найти немного Инь в любом Ян и немного Ян в любом Инь. Но философия никогда не задумывается о нехватке мудрости в подобных понятиях и просто принимает, что сознание, ци и восприятие – очень ценные преимущества. К тому времени, как мы закончим, у тебя сформируется представление о них. Ты получишь первый урок того, как с ними справляться. Сейчас же следует помнить, что в результате духовных переживаний у большинства создателей этих идей было ощущение – что единое неизменно и вечно, и в этом они совершенно правы. Другой момент, где многие из них правы, то, что не является единым, иллюзорно. Даже суждение в самой примитивной форме, то есть присвоение ярлыков «плохой и хороший», проводит разделение между вещами, которые на самом деле одинаковы и являются одним целым. Следовательно, судить о чем-то Не имеет смысла. Похоже, это не вынесение суждений того рода, которое описывается в Пхагватгите, когда страдания и радость равны. Да, ты говоришь, как мудрый индус, которым тоже был. Будучи мудрым индусом, ты не видел смысла в политике, за исключением того, где ее можно использовать, чтобы распознать иллюзии. Но узнавание иллюзии – лишь часть процесса прощения, которому учил Джей, а не весь процесс. Остальное будет позже. Ты заметить не успеешь, как окажешься с Джеем в подполье. Не мог бы ты объяснить поподробнее? Видишь ли, я любил Джея. Он был как свет, который указывает детям путь домой на небеса. Однажды я был с ним и произнес нечто, ставшее прощением. И он сказал, что теперь я един с Джейм в подполье. Потом он добавил, что я просто начинаю думать, как он, иногда прямо вместе с ним. Только так, по его словам, он может войти глубже у мой разум и стать еще ближе ко мне, потому что я начинаю видеть его глазами, думать, как он. А это и есть духовное зрение. Как мы уже сказали, здесь нет ничего общего с физическим зрением. хотя ты можешь ощутить символ этого внутреннего мировоззрения, которые иногда видны физически. Я подчеркиваю, не нужно огорчаться или чувствовать себя потерянным, если ты не видишь таких символов. Они не обязательны. У некоторых есть дар их видеть, как у тебя, но у других – таланты в иных областях. Эффекты видения – дополнительные качества. Нам интересна суть. Конечно, Джей настолько идентифицировал себя со Святым Духом, что имел в виду, будто я думаю вместе с ним, как со Святым Духом, а не с Джеем в его физическом воплощении. Если думать о Джее почему-то некомфортно, можно думать о Святом Духе. Поскольку ты считаешь себя конкретным телом или душой, тебе полезно представлять кого-то, кого ты почитаешь конкретным, а не абстрактным помощником, того, кто проведет тебя мимо всех символов. Разве Кришна или Будда Кутама, или Заратустра, или еще кто-нибудь, не подойдет? Да, подойдут. Но тогда бы ты не занимался учением Джи. Ты считаешь, что перед нами одно и то же, но для опытного взгляда есть важные различия, которые играют большую роль. Мы не намерены принижать все остальное. Все рано или поздно достигнут одной и той же цели, а в сущности уже достигли. Однако к таким дистанциям ты еще не готов. Просто помни, если ты готов работать с Джейм, можешь быть уверенным, что он тебе поможет. Одно-два извлечения из Евангелия Фомы это проиллюстрирует. Я терпеливо жду. Я знаю, мы как раз подходим к этому. В завершение краткого экскурса скажу, что ты прожил много хороших жизней. но некоторые оказались потрачены зря. Иногда они тебе снятся и в хороших снах, и в плохих. Позволь спросить кое-что. Тебе еще снится, как ты был индейцем в городе, где соединяются две реки? Откуда вы это знаете? Ах да, я забыл, вы все Да, но мы хотим напомнить, что можем работать с тобой только посредством тех слов и символов, которые тебе понятны. Ты пережил много жизней, в том числе и христианских, в разных формах, но много и других, где ты исповедовал религии, о которых большинство людей даже не знают. Например, будучи австралийским аборигеном, ты ощущал, что духовный мир, или ика, как ты его тогда называл, настолько же реален для тебя, или еще более реален, чем так называемая реальная жизнь. Однако из всех жизней, прожитых до сих пор, Трудно выбрать более полезное время, чем те дни, когда ты был другом и учеником замечательного индийского духовного учителя по имени Великое Солнце. Тысячи лет назад был город размером с Бостон или Филадельфию начала XIX века. Это место собрания находилось примерно там, где сейчас располагается Сент-Луис. Но среди его обитателей не было белых. Город состоял из домов, а не типи. Типи – жилища американских индейцев, состоящие из шестов, накрытых кожей или парусиной. Типи использовались в основном племенами равнин, кочевавшими в за с меняющимися сезонами. «Ты был индейцем, жил в городе, и ты знал того, о ком говорили. Он спустился с солнца, чтобы стать посредником между землей и небом». Они называли его «Великое солнце». Он отвергал человеческие жертвоприношения – учил большей части десяти заповедей и кое-чему из мудрости Чея. А дело было за пять сотен лет до того, как белый человек привез Библию в Америку. Он был своего рода королем или папой и жил на вершине потрясающей рукотворной горы в здании, построенном для него людьми в знак любви и уважения. Хотя в то время у индейцев не было письменности, название этого города сейчас записали бы как «Каукия». Великое солнце знали и уважали в сердце континента. Реки соединяли город с разными частями страны, и ты зарабатывал на жизнь, продавая шкуры. Ты всегда старался делиться учениями своего друга с покупателями из соседних племен. И ты с радостью возвращался домой, надеясь научиться новому этого человека, получить знания от его просветленной духовной сущности. Ты считаешь, что Вселенная развивается навстречу совершенству, но на самом деле она просто крутит колеса, повторяя один и тот же путь снова и снова в разных формах. Это ловушка, в которую ты попался. Мне все это живо представляется. Скажи, про этого парня говорится что-нибудь в книге мормонов? Нет, Джозеф Смит о нем не знал, как и большинство белых людей. История американских индейцев... передавалось по традиции изусно. Смит занимался другим. Он переписывал то, что должен был переписать, с металлических пластин, которые переводил. В любом случае, Великое Солнце был очень похож на Джей, только жил на тысячи лет позже. «Мы не будем рассказывать тебе длинные истории о той жизни или о твоем учителе. Нас заботит твоя нынешняя жизнь. Мы кратко описываем прошлое, чтобы подготовить тебя к новейшей, и самой сложной форме учения Джи. Именно поэтому хотим оградить тебя от небольшой ошибки, которую сделал Великое Солнце. Все делают ошибки, даже просветленные сущности. Земля не допускает совершенства. На самом деле она создана как место, в котором истинное совершенство невозможно. Ты считаешь, что сирена развивается навстречу совершенству. Эта идея ошибочна. Сирена устроена так, чтобы казалось, будто она это делает, но на самом деле она просто крутит колеса, повторяя один и тот же путь снова и снова в разных формах. Ловушка, куда ты попался. Отличие твоих ошибок от ошибок просветленных сущностей заключается в их способности проявлять истинное прощение. Они понимают, если ошибки других следует прощать немедленно, то их собственное тоже. Они также знают, на самом деле не имея значения, что они делают, но немногие готовы это принять. Большинство несут ошибки и вину за собой на протяжении веков, но в этом нет необходимости. Так в чем он ошибся? Он, в общем-то, не виноват. Вопрос только в том, как он провел свою жизнь. Он служил бы людям лучше, если бы просто учил их истине. Тогда или сейчас на севере, юге, востоке или западе миру нужна помощь. Одни люди мысленно нападают на других и даже не замечают этого. Они просто считают себя правыми, левыми, крутыми или жертвами. И из солнца позволил себе отвлечься от того, что приносит наибольшую пользу. Мы уже рассказывали тебе, что истинно просветленные – Редко стремятся к роли лидера. Две тысячи лет назад многие из нашего народа надеялись, что Джей станет царственным мессией, а не священником. Но он был счастлив просто делиться истиной с людьми и наделять их новым опытом. Любовь Бога – единственное, что его волновало. Великое солнце, однако, стал чем-то очень похож на Папу. Он жил, как и большинство других традиционных духовных лидеров – Изводя время на политику, искармливая публике духовной банальности, вместо того, чтобы перевести людей на совершенно новый уровень, действительно нужный им. Оставьте политику политикам. Кесарю кесарево. Людям необходимо знание, но если действительно рассказываешь им правду, то популярности тебе не избежать. Тебе придется принять ее, имеющие уши да услышат. Итак, Великое Солнце принял себя за серьезное решение. Люди считали, что это важное занятие. На самом деле пользу он приносил, когда разговаривал с людьми один на один или в небольших группах, и рассказывал всё, что знал, не скрывая знания, якобы потому, что они могут это не так воспринять. «Мы уже сказали, не нужно никому ничего рассказывать, если ты этого не хочешь. Если решишь со временем учить людей – Лучше рассказывать им правду и позволить кому-то покинуть тебя, чем подавать то, что они хотят услышать, и тем самым удерживать рядом. Мировой успех заключается в том, чтобы как можно больше голов кивали, соглашаясь с тобой. Правда, истина, не заставляет людей кивать. Она шокирует или порождает много вопросов. Со временем Великое Солнце пожалел, что отдавшись политике, Он перестал уделять время распространения истины. В конце своей жизни он знал, что совершенно прощен. Он лишь сожалел, что не использовал свой дар более конструктивно. И эти сожаления потом ему простили. Сейчас мы говорим об этом, чтобы помочь тебе. Не пытайся стать очередной громкой свистой. Просто рассказывай людям истину и позволь Святому Духу позаботиться обо всем. Большую часть своего времени следует посвящать обучению у него, а не попыткам стать знаменитостью. «Вы сказали, в той жизни я добьется большого прогресса?» «Да, но как ты думаешь, почему?» «Ты посвящал совсем немного времени тому, чтобы учить, а большую его часть проводил у друга. Тебе довелось часто разговаривать с ним в приватной обстановке, где он был более открыт, и уделял больше внимания подробностям. Другими словами, ты был учеником. Поэтому мы даем тебе дополнительный ориентир. Твоя жизнь уже протекает в нужном направлении, но тебе следует не забывать об этом в будущем и тщательно отслеживать свой путь. Самые большие достижения делаются человеком не тогда, когда он является великим учителем, а когда становится хорошим учеником. И из солнце действительно спустился на Землю солнце. Солнца. Никогда не принимай всерьез громкие слухи. В любом случае твой друг тебе рассказывал, что родился так же, как любой другой человек. Иногда люди обращают внимание на мелочи и не замечают действительно важные вещи, например, возвращение домой. Именно для помощи в этом деле мы сюда и пришли. И Джей был зачат и рожден так же, как любой другой человек. Ответ на этот вопрос может иметь значение только для тех, кто наделяет тело важностью и кто считает тело Джея особенным. Наши последующие разговоры помогут тебе осознать, что все ответы на твои вопросы в разуме, а не в мире и не в теле, даже не в теле Джея. И это значительная часть его послания. Не понимая подобного утверждения, невозможно понять все остальное. Ты начнешь понимать, насколько незначительны другие дела, тогда, когда ощутишь, насколько незначительно твое собственное. Как еще ты сможешь освободиться? Ты не освободишься, пока не убедишься, что сам сковал удерживающие тебя цепи. Вы упоминали, что Павел отверг идею, что воскресать будет разум, а не тело. Один из исторических фактов, вычитанных мною, гласит, что он оговорил других лидеров иудео-христианских сект позволить людям обращаться в их веру крещением вместо обрезания. Я же говорил, он умел угождать публики. Но не пойми нас привратно. Мы не отрицаем, что Павел был одним из самых блестящих и влиятельных людей в истории. Некоторые его работы поражают своим красноречием. Кстати, описанная в Библии духовная встреча с Джейм на дороге в Дамаск действительно происходила. Просто в конечном счете многое из записанного совершенно не соответствует тому, что говорил Джей. Видишь ли, Джей учил и учит до сих пор полной истине, в то время как другие, до и после него, учили частям истины. Люди склонны при виде похожих учений решать, что каждый говорит одно и то же. Но Джей был уникален. Джей согласился бы с некоторыми из идей, которые выражали до него Кришна, Лао-Дзи, Будда и Платон. Или не со всеми. Да, а кроме того, он согласился бы с некоторыми из таких же идей, выраженными после него Павлом, Валентином и Платином. Существуют вселенские истины, общие для Джей и остальных». Мы приблизились к моменту, когда пришло время говорить о том, что же изрекал Джей. В качестве небольшой части урока я дам тебе кое-что из моего Евангелия. Сначала вкратце расскажи мне, что тебе о нем известно. Так ты прояснишь свои мысли. Ну, знаю я немного. Кто-то случайно нашел его в Египте после Второй мировой войны вместе с кучей других гностических текстов. И церковь заявила, будто эти изречения придуманы еретиками-гностиками. Я слышал, некоторые из ученых, занимающихся Библией, в последнее время приходят к более высокому мнению о нем. «Ты его не читал, правда?» Только нехотя просмотрел книгу в магазине, потратив половину времени на разглядывание красавицы в соседнем риту. «Слышу ли я в этом замечании нотку осуждения?» «Нет». Но ты не мог как следует читать моё Евангелие, пока твои мозги были заняты мыслями о теле этой женщины. И это неправда. Я также думал о том, какая она умная. Что ты думаешь о том, что всё-таки сумел прочитать? Это было не так уж плохо. Ты не хочешь дать мне более подробный обзор прямо из первых рук? Да, но я уже предупреждала, что не стану на этом задерживаться». Ты можешь сам сделать домашнее задание, если захочешь узнать больше о том, что я тебе рассказываю. Обнаружение моего Евангелия в 1945 году было первым случаем за тысячу лет, когда кто-то видел его полностью. Из остальных копий сохранились только несколько фрагментов на греческом языке, найденные ранее. Об одном только моем Евангелии можно написать целую книгу, и некоторые это уже сделали. Я тебе говорила, там есть изречения, которые добавили позже, и которые Джей никогда не произносил. Тебе также нужно учитывать слияние трех столетий египетской культуры, языка, икностической философии на версию Накхамати, чтобы оценить некоторые из приведенных ней изречений. Кроме того, туда входит не все, что Джей рассказал мне лично, отчасти потому, что я был казнен группой людей в самый неподходящий момент. Многие, в том числе и ты, хотят мира. Но позволь кое-что сказать тебе, Кэри. Люди этой планеты не будут жить в мире, пока не обретут мир внутри себя. Несмотря на то, что я прожил недолго, мне повезло стать одним из первых миссионеров в Джея. Библия пренебрежительно относится к таким, как я и Фадей, но нам досталось привилегия делиться учением Джея, полученным лично. Действительно почетно. «Тебя посвятили в сан?» «Меня должны были посвятить». «Тебя распяли?» «Нет, мне отрезали голову в Индии». «Пока носишь тело, никогда не знаешь, как сложится день». «Не такой уж плохой способ перехода, удивительно быстрый». «Это напоминает мне кое о чем, что я хотела сказать относительно распятия». «Распятие считалось исключительно римским ритуалом. Нигде больше не практиковалось». Авторы поздних Евангелий хотели обвинить и фарисеев, которых ненавидели, в смерти Джия, описав суд во время Пасхи. Но эти группы не стали бы участвовать в нарушении еврейского закона, если только не хотели испытать на себя гнев собственного народа за неподчинение Богу. Они были умны, они не стали бы играть так прямолинейно и грубо, ведь описанный суд не соответствовал нашему законодательству. Намного позднее произошли бессмысленные политические споры, которые привели к искаженному изложению этой части истории в Новом Совете. В то время, когда происходило распятие, римляне обладали всей гражданской властью. И если было хоть что-то, с чем наш народ соглашался до последнего человека, так это ненависть к римлянам. За несколькими исключениями очень немногие стояли вдоль дороги, издеваясь над Джеем. Смеялись над ним в основном римляне. Большинство иудеев видели в нем очередную жертву неверной империи. «Когда снова вспомнишь тех, кто предположительно убил твоего Господа, оставь в покое иудейский народ. Мы были жертвами распятия, а не их исполнителями». Иуда не знал, что Джей окажется на кресте, он просто ошибся. А потом чувствовал себя ужасно виноватым, поэтому и повесился. «Прости его». Джей простил, прости и ты. И, кстати, можешь заодно простить и римлян, которые действительно убили тело того, кого позднее назовут своим Господом. Джей мог простить их даже тогда, когда они это делали, потому что знал, на самом деле убить его невозможно. Почему, как ты думаешь, многие поколения тех, те, кто якобы следует за ним, испытывают потребность повесить вино за эти действия на людей, которых даже не знают? «У меня есть ощущение, что сейчас ты мне это расскажешь. Но у меня возник вопрос по поводу твоего объяснения. Разве Джей говорил, будто Иуда предал его поцелуем?» «Нет. Перед ужином вечерей». Иуда был пьяный и хотел денег, чтобы купить еще вина и проститутку. Римский офицер, который видел его прежде с Джейм, заметил пьяницу и потребовал информации. Видишь ли, Японтий и Пилат искал, кого бы сделать примером проявления римской власти во время Пасхи. Пилат никогда не умывал руки по поводу казни Джея. Он хотел, чтобы она произошла. Иуда он рассказал офицеру, где мы с Джеем собирались быть той ночью в обмен на деньги. Сколько трагедий в вашем мире происходит потому, что кто-то делает что-то под влиянием алкоголя, хотя никогда не сделал бы на трезвую голову. А значит, Иуда был на бровях и искал м -м, женского общества, поэтому не потрудился остановиться и подумать о последствиях своих действий. Да, я думаю, подобные обстоятельства тебе знакомы, хотя я бы сказал, что Иуда скорее был пьян в стельку. Ты говорил, Джей страдал на кресте, во что мне поверить сложно. Ты хочешь сказать, он сумел всех простить и в то же время не испытывал боли во время распятия? Хочу, но не в этот раз. К тому времени, когда мы нанесем последний визит, у тебя будет полное представление, и ты начнешь свой путь. Все остальное в твоих руках, но мы не будем ничего скрывать. Мы не станем вешать тебе на уши лапшу таинств, которые так любят ваши церкви. Мыслительная система Святого Духа не оставит тебя с кучей вопросов без ответа. Может найтись пара ответов, которые тебе не понравятся, но мы с самого начала предупредили – не всегда ты получишь то, что хочешь услышать. А теперь я собираюсь быть честным с тобой относительно того, чем моё Евангелие является, а чем нет. Евангелие от Фомы не святой грааль духовности. Оно не принесёт тебе спасения и не обучит разум мыслить так, чтобы достичь спасения. Однако оно действительно оказывает человечеству три очень важные услуги. Во-первых, несмотря на то, что думают ты и многие другие, мое Евангелие – не гностический документ. Если просмотреть внимательно, в некоторых частях содержатся тексты из ранней формы христианства, появившиеся еще до христианства. Мы были одной из первых иудео-христианских сект. Конечно, между сектами были расхождения, но мы не одни восхитились словами Джея. Почему, как ты думаешь, церковь впоследствии так отчаянно стремилась заклеймить моё Евангелие как гностическое и еретическое? Просто они не хотели, чтобы члены их церкви видели, что представляло собой ранее христианство. В действительности церковь пойдёт на что угодно, лишь бы скрыть то, что некоторые из её учений, еретические по отношению к исторической личности Джея, хотя он их и простил бы. Среди изучающих Библию уже есть те, кто понимают, что мое Евангелие – производное от Евангелия Нового Завета. В него входят изречения, сформулированные в более оригинальной и реалистичной манере, чем аналогичные фразы в поздних синаптических Евангелиях. В этом ученые правы, хотя некоторые из изречений, признанных настоящими, таковыми не являются. Христиане не спешат признавать истинность изречений в моем Евангелии, потому что у них нет подтверждений, способных их убедить. Однако, если Джей учил меня чему-то наедине или говорил что-то только небольшой группе учеников, почему это обязательно должно быть в книге Марка, Луки или Матфея? Авторы этих книг были не из нашего поколения, Сорок или восемьдесят лет спустя они просто копировали куски ранних извлечений и Евангелий, оставляя то, что им нравилось, и выбрасывая то, что было не по вкусу. А затем добавляли разные увлекательные истории, слухи и домыслы, которые вписывались в их новую религиозную догму. Первое Евангелие, в том числе и мое, написано на арамейском. Тебе не кажется несколько странным? что ни одна полная оригинальная запись слов Джея на его родном языке не пережила расцвета христианства. Ты действительно считаешь, что это случайность? Поразительно, но даже поздние Евангелия менялись на протяжении следующих нескольких столетий. Окончание Марка было полностью заменено. Изменения в теологии не прекращались никогда. Ты думал, Артин преувеличивает, когда говорит, что христианство выдумывает до сих пор. Но он не преувеличивал. Люди начали молиться ему, в Фаддею, как святому Иуде, покровителю отчаявшихся или оказавшихся в непреодолимой ситуации, только в XVIII веке. Если речь идет об обучении в пути, то нет ничего дурного в постоянных открытиях и откровениях. Христианство же создало произведение религиозного искусства «Новый Совет», и попыталась ошибочно возвысить его до уровня буквальной абсолютной истины. Нет ничего дурного в том, чтобы использовать искусство в качестве средства выражения того, что истина для художника. Но большинство людей, глядя на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, не считает её абсолютным и буквальным воспроизведением происходящего на нашей последней встрече перед страстями Господнями. А вы, вы будете утверждать, что открываете мне абсолютную истину? К тому времени, как мы закончим нашу встречу, мы передадим тебе некоторые свои знания, которыми наделил нас Джей. Они действительно выражают абсолютную истину. Ее можно изложить всего в двух словах. Но воспринимается она только тем разумом, который к ней готов. Я уже произносила эти два слова, но ты этого не осознал. Они открывают абсолютную и совершенную истину. Они к коррекции вселенной. Продолжая наши встречи, мы не будем скрывать от тебя, что это за слова, и что они представляют собой выбор. Для того, чтобы ты смог делать выбор разумно, тебе придется гораздо лучше, чем сейчас, осознавать, из чего ты выбираешь. «Думай, это справедливо. Можешь продолжать». «Спасибо». Я уже упоминала, уцелевшая копия моего Евангелия с годами менялась. Но она все равно остается более реалистичным образцом изречения нашего лидера. То, что я в дальнейшем буду с любовью называть Фома, представляет собой иудео-христианское Евангелие, предшествовавшее гностицизм. Гностицизм явился в сочетании многих ранних философий, смешанных с некоторыми слов Джея, И слов, которые люди ему приписывали. Да, можно с уверенностью говорить, что у Джея были тенденции, которые можно описать как гностические, но не все они были новыми. Некоторые из этих черт уходят корнями в архаические формы иудейского мистицизма. И если ты хочешь познакомиться с поздней гностической теологией, всегда можно почитать «Ивангелие истины» Валентина. Лучшее произведение гностической литературы. Часть терминологии покажется непонятной, но даст общее представление о том, во что верили некоторые из гностических сект. Джей даже согласился бы с частью сказанного там, например, с важнейшими словами, к примеру, что мир подобен сну, и не Бог его создал. Но Евангелие истины написано 150 лет спустя после первой версии моего Евангелия. в котором приведено некоторые извлечения действительно произнесённые Джейм. Я говорю «некоторые извлечения и называю его первой версией, по причинам, о которых расскажу позже, но значение всего сказанного не может быть яснее. Первая услуга, оказанная моим Евангелием миру. Оно позволяет, наконец, самим увидеть, как христианство, обретая черты современного учения, отдалялась от Джея, нашего мудрого учителя-мессии. Вторая важная услуга заключается в общей интонации извлечений. Дж выходит со Среднего Востока, а не с Миссисипи. Его подход был куда более вдумчивым и ближе к восприятию восточных людей, нежели западный побег от разума и жесткий дуализм. Западное влияние отразились на учении позднее. Третья услуга – Собственно, значение самих изречений. Я уже сказал, мы не до конца поняли послание Джея в те времена. Но Фома, точнее, чем другие Евангелия, воспроизводит то, что говорил Джей. Я дам тебе своего рода исправленную и дополненную копию, чтобы помочь понять его. Обрати внимание, пожалуйста, изречение Фоме приводится без всякого порядка. Кроме того, я буду выбирать... Те цитаты, которые сам слышал о Джее. Для текущей дискуссии я возьму лишь несколько из них. Не забывай, у нас есть другие, более важные вопросы для обсуждения. И эта тема подготовительная. Из 114 извлечений, приведенных Фоме, Джей произносил 70 или около того. Остальные 44 – ложные. Это слово церковь одно время любила использовать в описании всего Евангелия. Благодаря вкладу ученых, нынче церковь кричит об этом не столь громко. Извини, перебью тебя еще одним вопросом, который не могу не задать. Осторожней, парень, чем чаще перебиваешь, тем больше необходимость соорудить для тебя личный дантовский ад. Я много слышал о таинственном гипотетическом Евангелии Ку, которые, по мнению ученых, стал источником трех так называемых синаптических Евангелий Матфея, Марка и Луки, предположительно они копировали из одного источника. Твое Евангелие есть пропавший документ КУ. Как говорилось ранее, мы пришли не для того, чтобы участвовать в изучении Библии, тем более что ученые все равно не станут использовать источник, который нельзя проверить. Если тебе так нужно знать. «Я скажу тебе, что такое Ку». Евангелие Матфея и Луки действительно списано с него, но не Евангелие Марка. У автора Марка были свои источники. Ику не моё Евангелие, о чём учёному уже известно, но тебе незнание простительно. Тогда что же это? После распятия брат Жей Яков, часто называемый Яковом Справедливым, стал наследником Джея в глазах многих последователей. Они знали, как Джей любил его, а Яков был искренним и надежным человеком, однако оставался в то же время очень консервативным. Консерватизм – не то слово, которое станешь использовать для описания Джея, радикалы из радикалов, не по темпераменту, но в своих учениях. Поэтому нашлось трое последователей Якова, которые, несмотря на свое уважение к нему, Решили сохранить для следующих поколений те извлечения, которые лично слышали о Джея во время его публичных выступлений. Они не верили, что Яков или любая другая группа станут придерживаться в полной мере поразительных принципов, сформулированных Джейм. Поэтому составили Евангелие, названное просто «Словами Учителя». Однако в течение следующих сорока лет, когда изначальные составители слов умерли, Некоторые искаженные изречения других, в том числе и Иоанна Крестителя, которые, по мнению части последователей, соответствовали учению Джея или ошибочно ему приписывались, попали в слова. Авторы двух поздних популярных церковных Евангелий использовали этот документ, который теперь называют «Ку» по немецкому слову, означающему «источник», и переписали из него изречения, сочетавшиеся с их рассказами. Они также копировали с Евангелия Марка, автор которого использовал согласованное изречение. Евангелие Атеана же написано позднее, когда разделение между новыми сектами и иудаизмом стало очевиднее. Интересно, что несколько копий слов учителя, как и Фома, сохранялись в разных местах гораздо дольше, чем можно было бы подумать. Только в V веке нашей эры произошла новая попытка направляемая святым Августином, уничтожить всё, что не соответствовало официальным убеждениям церкви. Тому, как он жёг книги, позавидовали бы нацисты, но это, разумеется, делалось во имя Господа. Даже несмотря на то, что слова учителя и Фома не были гностическими текстами, они уничтожались вместе со всей существующей гностической литературой. В конце концов, если извлечения звучат не слишком похожи на позицию церкви, Значит, они иеретические. Если вы не соораните свитков в Накхамаде, обнаруженные вместе с моим Евангелием, мир никогда бы не заполучил альтернативных взглядов на Джей. А теперь приступим к Фоме. Оно начинается так: и это тайные слова, которые произнес Джей, пока был жив, и которые записал Дидим Иуда Фома, и он сказал. Тот, кто понимает толкование этих слов, не вкусит смерти. Сейчас я стану использовать номера, хотя в моей версии их не было, и это изречение получило номер один позднее, потому что люди не были уверены, кто это сказал. Я или Джей. Эту фразу сказал и написал я, и она являлась частью краткого вступления, а не отмечалась, как изречение самого Джей. Слово «тайное» означает лишь то, что многие из этих изречений говорились с Джейм либо наедине, либо в присутствии очень небольшой группы людей. Это не значит, что он намеревался хранить их в тайне. Тот не вкусит смерти, потому что, как указывалось ранее, Джей показывал путь к жизни, имея в виду, что период, проживаемый нами сейчас на Земле, это не жизнь, хотя мы и считаем ее таковой. Он был Джейм живым, потому что обрел истинное просветление, единство с Богом. «Живой» в данном случае относится не к нахождению в теле, хотя такая версия выглядит наиболее правдоподобной. Это отсылка к воскресению разума, о чём мы начинали говорить ранее, и оно связано с изречением из моего Евангелия, о котором я скажу в другой раз. Кроме того, слово «живой» в данном случае – не имеет никакого отношения к воскрешению тела, несмотря на то, что Джей являлся нам после распятия. Сейчас я хочу дать быстрое пояснение по поводу имен. Во-первых, Джей звали не Иисус. Его иудейское имя было Иешуа, хотя мы редко так его называли. Для нас он был учителем. Не то, чтобы он хотел, чтобы его называли учителем, или еще как-то конкретно. Просто в то время мы все восхищались им, В переводе на греческий язык, а затем на английский, его имя должно было превратиться в Жешуа, а не Жесус, Иисус. Но это не имеет значения. Что б руку в имени? Разве Христос, нося другой имя, не был бы собой? Если это действительно не имеет значения, то почему вы называете его Джей? Почему не Иисус или Иешуа? Почему бы не охватить оба варианта? Ты не еврей? Но среди твоих читателей будут евреи. Если они игнорируют джея, то лишатся части своего наследия. Кстати, об именах. Меня часто называли словом, которое здесь переведено как «дидим» и обозначает «близнец». Я скромно включил эту часть своего имени во вступление, чтобы люди знали, кто я такой. Я походил на джея. Меня регулярно принимали за него». Есть те, кто считает, будто я действительно его брат-близнец. Но это не так. Прошу прощения у тех, кого я люблю, и кто искренне верит в написанные позже гностические деяния Фомы, где прямо говорится, что я был близнецом Джея. Не стоит упоминать, что часть деяний Фомы были истинными, а часть нет. Но полное обсуждение моей жизни как Фомы заняло бы все наши встречи. «Однако я скажу тебе еще одну вещь, ее ты сможешь услышать только от меня или Фаддея. Мое сходство с Джеймом было так велико, что, услышав о его предстоящем распятии, я хотел поменяться с ним местами и освободить его. Мы с Фадеем не раз пытались подобраться к нему, сначала тогда, когда он был еще в заточении, а потом во время процессии. Мы не сбежали, сломя голову из города, как описывают это те, кого там вообще не было». Только когда Джей явился нам после распятия, я понял, происходящий урок, для проведения его и избрали. Мир не сразу осознал урок распятия, но роль Джей как учителя не закончилась. И ты, мой дорогой брат, скоро это узнаешь. О, в моих заметках есть ваши слова про то, что вы и другие ученики сделали ошибку, придавая особенное значение телу Джея. Позднее ты сказал, что считал воскресенье участью разума, а не тела. Во что ты веришь на самом деле? Или снова меня водишь за нас Очень хорошо. Мы строги к тебе, и нет ничего дурного, чтобы ты время от времени проявлял строгость к нам. Тогда я верил и в то, и в другое. Мой разум был расщеплен. Мы также сказали, что сейчас говорим с тобой со всей высоты последовательного обучения. У тебя появится представление о том, что это значит, когда мы закончим. Еще во время написания Евангелия я интуитивно понимал многое, сказанного джейм о важности разума. Но мой опыт, и тем более опыт других учеников, подтверждал, что наши тела и тело Джея очень важны. В моем случае ситуация немногим отличалась от твоей в настоящий момент. Сейчас ты и твои друзья верите в существование триединства – Тело души и духа. Равновесие троицы важно для вашей философии. Но скоро вы знаете, кажущийся разделенным разум, который создает и использует тело, должен выбирать между неизменной и вечной реальностью духа, а она и есть Бог и его царство, и нереальной, постоянно изменяющейся вселенной тел, в которую входит все, что подается восприятию, неважно, обладаешь ты телом или нет. И это краеугольный камень послания Джея. Он действительно произнес то, что я записал, и что теперь получило номер 47. Невозможно человеку сесть на двух коней, натянуть два лука. И невозможно рабу служить двум господам. Или он будет почитать одного, или другому он будет грубить. Ты хочешь сказать, если я наделяю одинаковой ценностью тело, разум и дух – то я возвращаюсь сюда раз за разом в физическом теле, вместо того, чтобы стать свободным. Да, но это не значит, что тебе нужно пренебрегать своим телом. Мы говорим о другой точки зрения на него. Чтобы завершить тему моих прежних убеждениях, в моем Евангелии записано только то, что говорил Джей. В отличие от авторов поздних Евангелий, я не тыкал повсюду собственное мнение». Таким образом, Фома не столько отражение моего уровня понимания в то время, сколько запись некоторых из эти Например, эти слова, выдержка из озвучения 61. «Я тот, который произошел от того, который равен. Мне дано принадлежащее моему отцу. Поэтому я говорю следующее. Когда он станет пустым, он наполнится светом. Но когда он станет разделенным, он наполнится тьмой». Другими словами, возвращаясь к ранее сказанному, нельзя получить и то, и другое. Нельзя быть частично целым, как женщина не может быть немного беременной. Твоя преданность должна быть неделимой. Ты должен обращаться только к Господу. Это состояние сознания достигается не сразу. Для него требуется много практики. За ночь ничему стоящему не научишься. «Сколько времени тебе понадобилось, чтобы научиться хорошо играть на гитаре?» И я начал считать себя неплохим гитаристом через несколько лет практики. А через 10 лет понял, пределов в совершенство нет. «Думаешь, достигнуть уровень G легче?» «Я не боюсь практики, просто хочу обрести уверенность, что двигаюсь в нужном направлении». «Очень хорошо. Давай продолжим». ты сможешь вынести свое суждение, когда информации станет больше. Похоже на план. Ты представить себе не можешь, как сильно Джей, полностью отождествленный ныне со Святым Духом, хочет воссоединиться с тобой. Поэтому он сказал в Израильчине 108. Иисус сказал, «Тот, кто напился из моих уст, станет как я, а также я стану им, и тайное откроется ему». Мистическое соединение, о котором говорит Джей, происходит в буквальном смысле. Уроки истинного прощения позволяют этому произойти. Они предназначены не для всех. «Я выберу вас одного на тысячу и двоих на десять тысяч, и они будут стоять как одно». Конечно, Джей выбирает всех всё время, но сколько из них готовы слушать? Как явно предсказывает он в этих словах, толпа не прислушается к Святому Духу. Но избранные, умеющие слышать, несомненно будут стоять, сплотившись как один. Они и есть одно. Сын Божий вернется в Царствие целом и завершенном, и в конце не будет никого, кто не станет вместе с нами. Подполье Джея не может проиграть. Однако для того, чтобы выиграть, следует обратиться к правилу, сформулированному в Возречении 5. «Познай то, что перед лицом твоим, и то, что скрыто от тебя, откроется тебе, ибо нет ничего тайного, что не будет явным». То, что перед лицом твоим – иллюзия. Царствие Божие кажется тайным, но будет явлено тем, кто научится у Святого Духа уникальному способу прощения, как делал этот Джей. Со временем ты станешь единым с ним, и не останется ничего, кроме твоей истинной радости в Царстве Небесном. Все это очень хорошо, Фурса, но здесь, в мерзком царстве, где мир маячит у тебя перед носом, сложновато цепляться за ухмылку святого призрака. Кому ты это рассказываешь? Я сам здесь бывал несколько раз, помнишь? Обещаю, мы не будем пичкать тебя одними теориями. Ты узнаешь практические способы мысленного решения проблемы, находящиеся прямо перед тобой. Ты раскроешь потенциал, дарующий обретение божественного покоя, того, что было у Джея. Сейчас ты считаешь, будто в мире должно произойти что-то определенное для твоего счастья. Когда ты обретешь божественный покой, это в конце концов приведет тебя к способности восстанавливать единственное состояние радости, несмотря на то, что происходит вокруг. Как можно увидеть в «Возречении 113», Джей учил тому, что Царствие Небесное существует здесь и сейчас, хотя и не присутствует в твоем осознании. Ученики его сказали ему, в какой день Царствие приходит. Он сказал, «Оно не приходит, когда ожидают, не скажут вот здесь или вот там». Но царствие Отца распространяется по земле, и люди не видят его. Джинни говорит, что царствие Отца находится на земле. В действительности он знал, земля находится в наших разумах. Люди не видят, потому что царствие небесное. Нельзя увидеть глазами тела. Зрение способно воспринимать только ограниченные символы. Рай не существует в реальности восприятия, но он настоящая форма жизни – которую ты со временем полностью осознаешь. Осознание твоего единства с присутствием Господа принадлежит тебе, потому что Бог наделил тебя им. Ты просто забыл. Однако оно все еще здесь, скрыто в твоем разуме. И вспомнив его, ты снова станешь таким, какой есть на самом деле, и вернешься туда, где твое настоящее место. Мы пришли тебе на помощь, и благодаря тебе поможем другим. Как гусеница становится бабочкой, ты станешь Христом и объединишься с истинным творением. В Фоме есть несколько извлечений, похожих на строки Нового Завета, которым Джей действительно нас учил. Упомяну о некоторых из них. И что ты смотришь на сучук в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в моем глазе бревно?» Иисус сказал, нет пророка, принятого в своем сирении, Не лечит врач тех, которые знают его. сему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. Не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи? и тело одежды. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Обрати внимание, что последние два извлечения нельзя применять на физическом уровне. Они касаются того, чтобы не привязываться к вещам мысленно. Они не требуют отказываться от чего-то физически. Если ты считаешь, что хочешь от чего-то отказаться, то делаешь это таким же реальным, Как если бы ты им дорожил. Тоже относится и к самому краткому изъяснению Джея. Будьте прохожими. И еще две строки Нового Завета, которым предшествовал Фома. Тот, кто ищет, найдет, и тот, кто стучит, ему откроет. Если у вас есть деньги, не давайте в рост, но дайте, от кого вы не возьмете их. Иногда ты можешь услышать от нас ссылки на изречения из Нового Завета, которые на самом деле произносились Джейм, но их значения не всегда будут казаться тебе привычными. Теперь я приведу части нескольких других изречений из Фомы, которые позволят ощутить систему мышления, представленную Джейм, то есть мыслительную систему Святого Духа. «Те, которые мертвые, не живы, и те, которые живы, не умрут».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 ибо вы найдете Царствие, и бывает от Него, и вы снова туда возвратитесь. Помнишь историю о блудном сыне? Ты вернешься домой, но для этого тебе нужно проследить путь обратно до изначального решения отделиться от Бога, потому что, как говорит Джей, начало и конец Альфа и Омега на самом деле одно и то же. Ученики сказали Иисусу, «Скажи нам, каким будет наш конец?» Иисус сказал, «Открыли ли вы начало, чтобы искать конец? Ибо в месте, где начало, там будет конец. Блажен тот, кто стоит в начале, и он познает конец, и он не вкусит смерти». Есть еще одно изречение, которое я должен объяснить, потому что на протяжении многих лет Оно вызывало немало обсуждений, не только в последние пятьдесят, но и в первые четыреста лет существования Евангелия. Возречение тринадцать, после обращения к группе учеников, Джей попросил меня пойти с ним. И он взял его, отвел его и сказал ему три слова. Когда же Фома пришел к своим товарищам, они спросили его, что сказал тебе Иисус. Фома ответил. Если я скажу вам одно из слов, которое он сказал мне, вы возьмете камни, бросите их в меня. Огонь выйдет из камней и сожжет вас. Огонь в последней строке – кара Господня. И ты должен понимать, забрасывание камнями было традиционным наказанием у иудеев за бакахульство, хотя использовалось не так часто, как может показаться. Многие гадали, что Джей сказал мне тогда». Авторы Нового Завета намеревались соревноваться с моим Евангелием. Даже изображали любимым учеником Джей Петра, а не меня. Они мною пренебрегали. В любом случае, Джей не заботил о его собственной безопасности, когда дело касалось богохульств. Он велел мне не повторять тех слов, чтобы защитить меня. В тот день он сказал мне следующее. «Тебе снится пустыня, где миражи, твои правители и мучители». Однако эти образы порождаешь ты сам. Отец не создавал пустыню, и твой дом все еще с ним. Чтобы вернуться, прости своего брата, потому что лишь тогда ты простишь себя. Если бы я сказал при всех, что Бог не создавал этот мир, для меня бы это кончилось фатально. Но это в прошлом времена изменились. и благодаря вашей свободе слова все эти принципы умножаются по ходу дела. В результате получится система мышления, не линейная, а голографическая, в которой целое находится в каждой из частей. Я могу часами говорить о Фоме, но не буду. Как я уже сказал, это не святой край духовности. Однако прямо сейчас на этой земле существует духовный документ, который подходит как можно ближе к выражению того, что хочет сказать Джей. Для этого есть прекрасная причина. Он сам рассказал все слово за словом женщине, которая потратила семь лет своей жизни на то, чтобы это записать. В нем нет ничего, кроме мнения Джея. Он не редактировался, чтобы приспособиться к какой-нибудь религии, не изменялся, чтобы понравиться широкой аудитории. Его финальное редактирование выполнялось Джейм через автора. В отличие от Фомы, это полное представление и понятная программа обучения. Текст не предназначен на роль настольной религиозной книги или кодекса морали и нравственности. Всего лишь система мышления, утверждающая, что если вы будете заботиться о своем разуме, остальное последует естественным образом. К упомянутые упомянутое учение, известное как «Курс чудес», предназначено не для того, чтобы основать еще одну организацию, одержимую изменением мира снов, а не разума спящего. Это курс самообучения, происходящее наедине с собой метаморфозов Христа, которые происходят на уровне разума между тобой и Джеем или тобой и Святым Духом, если тебе удобнее так думать. Любой из них подойдет. Ты оказываешься в очень удачном положении, можешь учиться у того же учителя, что и две тысячи лет назад, если готов воспользоваться этим. А его действительно стоит именовать учителем. Многие так назывались, но за ними не замечалось исцеление больных и воскрешение умерших. Есть вещи, которые люди этого мира способны понять, на нового тысячелетия. и которые оставались недоступны их пониманию в прошлом. Послание Джей не изменилось, но изменилась ваша способность его понимать, потому что сложилась более широкая картина мира и разума. Джей может только вести людей за собой, используя концепции, которые им понятны. В конце концов, «все кроме Бога» – суть метафора, но пока что можно учиться и познавать. Ранее я говорил, что люди этой планеты никогда не смогут жить в мире, пока не обретут мир внутри себя. Внутренний мир, покой истина и сила – главная цель курса чудес. Но способы их достижения уникальны. В результате мир изменится, но курс предназначен не для этого. Он для тебя. Это подарок. Но это и задача. Иногда люди говорят «курс просто. но вряд ли ты услышишь от кого-нибудь, что он легок. Тебе временами начнет казаться, мир меняется, потому что курс работает с причиной всего, а не со следствиями. А что такое мир, как неследствие? Конечно, мир в это не верит, но этот мир не стоит того, чтобы писать о нем домой. Прежде чем уйти, мы хотим провести подготовку к следующим трем неделям. Тебя будут наставлять в том, что ты должен делать. И не забывай просить указаний у Святого Духа, когда найдешь время для бесед с Ним. Будь практичен. Тебе не нужно спрашивать Его о мелочах. Например, нужно ли тебе выпить чашку кофе. Это ты можешь решить сам. Но не принимай важные решения в одиночку, если только не возникают чрезвычайные обстоятельства, когда у тебя нет времени спрашивать. Тогда ты автоматически получишь указания, если они тебе нужны. Что касается нашего следующего визита, мы вернемся через 21 день, а до тех пор тебе хватит работы. Пожалуйста, расскажи вкратце, что ты помнишь из Платоновской оликурии пещеры, о которой читала тебе мать. Просто в общих чертах опиши, что можешь вспомнить. «Это было что-то безумное», — Не такое безумное, как рассказанное вами, но... Я помню, там были люди, заключенные в пещеру, искованные так тесно, что не могли даже повернуть головы. Все, что они видели, — стену пещеры прямо перед собой. Они были там, сколько себя помнили, и не знали ничего другого. Они видели тени на стене перед собой и слышали какие-то звуки. Поскольку ничего другого они не знали, то думали, что то, на что они смотрят, и есть реальность. Она была очень унылой, но они так к ней привыкли, что считали нормальной и даже находили в ней удобство. Наконец, один из узников сумел вырваться на свободу. Огляделся и увидел, что находится в пещере. Он также видел свет, лиющийся от выхода. Ему потребовалось много времени, чтобы его глаза привыкли к свету. Но когда он вышел из пещеры, то увидел людей, шагающих по дороге снаружи. это их тени падали на стену пещеры. Поняв, что пленники в пещере не видят то, на что они смотрят, освобождённый вернулся в пещеру и попытался поделиться с ними знаниями. Они так привыкли к своему образу мыслей, что не хотели слышать, о чём рассказывал Свободный. Наоборот, они захотели убить его. Похоже на то, что вы мне рассказывали. Люди могут думать, что хотят освободиться, но на самом деле не готовы отказываться от своего взгляда на вещи. Спасибо, Гэри. Твоя мама довольна. Для Платона свободным был его учитель Сократ, которого казнили, заставив выпить яд. Но ты можешь подставить имена множества учителей, которые предлагали другим подняться над миром. Тела многих при этом были убиты, но это не имеет значения. Потому что, как Платон пытался сказать миру в своей истории, Твоя реальность вовсе не то, что ты думаешь. Как бы ни был велик Платона, на самом деле он не знал, откуда падают тени. Но ты узнаешь. Платон считал, что свет излучает добро. Согласись, по-настоящему символично. Но он также считал, тени, которые люди видят глазами тела всю свою жизнь, отбрасываются совершенными идеями предметов. И это не так. Джей знал, откуда на самом деле падают тени и что с этим делать. Мы поделимся знанием с тобой. Ты должен понимать, реальность Джей не то же самое, что реальность мира. Он не здесь, не в иллюзии. То же происходит, когда просыпаешься. Ты больше не находишься во сне. Временами ты мог ощущать сон как реальный, но он им не был. Возможно, ты желаешь привести Джея в свой сон, но у него есть идея получше. Он хочет, чтобы ты проснулся и был с ним. Он хочет, чтобы ты освободился, оказался полностью за пределами сна. За пределами пещеры Платона. За пределами всех ограничений. Ты часто думала, что тебе нужно прикладывать больше усилий и проявлять больше любви. Тогда ты станешь примером любви Джея. Это не так. Если ты действительно хочешь стать совершенной любовью, как Он и Бог, надо научиться, как убирать с помощью Святого Духа барьеры, расставленные между собой и Богом. Тогда ты естественно и неизбежно осознаешь, что ты представляешь собой на самом деле». Заслуживающая восхищения целеустремленность, в избавлении от конфликтов в жизни, привела тебя к такому состоянию сознания, когда ты готов перейти на скоростную полосу. Духовность доведенная это искусство твоя, только попроси, если ты по-прежнему готов и хочешь учиться ей. Учение Джей известное нам предназначено не всем. По крайней мере, не всем одновременно в линейной иллюзии. Но они предназначены тебе. Ты поймешь это по собственному узнаванию. Если не узнаешь их, то скажи нам в любой момент, и мы перестанем к тебе приходить. Мы не передаем тебе приказы Бога. Может быть, сейчас ты в это не веришь, но Бог ничего от людей не требует». Ты думаешь, тут исполняется Божья воля, однако в этом вы с миром неправы. Мы хотим помочь тебе вернуться в твою реальность вместе с ним. Мнимое взаимодействие между тобой и Богом на самом деле является взаимодействием внутри твоего подсознательного расщепленного разума между частью тебя, позабывшей своей реальностью, и частью, в которой пребывает Святой Дух. Он никогда тебя не оставлял. Его голос, который ты научишься слышать всегда, твое воспоминание о Боге, о твоём истинном доме. Ты должен узнать, как выбирать между Святым Духом, олицетворяющим реального тебя, и частью разума, представляющей ложного тебя. И ты научишься, как делать это таким образом, чтобы твой долго томившийся в заключении разум смог наконец освободиться. Для тебя практически невозможно сделать это самостоятельно. Конечно, ты всегда можешь попробовать. Если ты позволишь помогать, то сбережешь много времени. Как и мы, ты будешь одним из подполья Джея. Ты редко будешь думать об этом так, но на самом деле в этом и заключается твоя настоящая работа. Все остальное, что ты делаешь в этом мире, станет прикрытием. Твоя настоящая работа с этих пор – учиться, практиковаться и со временем умело применять искусство высокого прощения, как делал этот Джей. Святой Дух отведет тебя обратно в Царство Божие. Сейчас, как и остальной мир, ты веришь, что мудрость заключается в вынесении хороших суждений. Во время следующего визита мы расскажем тебе, что такое настоящая мудрость. С сегодняшнего дня и до нашего возвращения Позволь Святому Духу направлять твой разум. Каждый день хотя бы несколько минут думай о Боге и о том, как ты его любишь. Затем, как в тот день, когда мы впервые пришли к тебе, позволь своему разуму успокоиться. Ты обнаружишь, мой дорогой брат, спокойные воды глубокие. Как у многих людей, в твоей жизни бывали времена, когда тебя тревожила возможность попасть в ад. Ты не понимал, что уже в аду. Есть древняя еврейская мистическая традиция, в которой утверждается, что ад – это отдаленность от Бога, а рай – близость к нему. Очень правильная мысль. Когда твой разум будет направлен навстречу новым приключениям, постарайся вспомнить, что все, чем ты обладаешь во Вселенной восприятия, представляет для тебя одно из двух направлений, и ты можешь выбирать. Одно направление оставит тебя пленником, другое освободит тебя. Если ты выберешь толкование, которое дает тому, что ты видишь Святой Дух, то обнаружишь то, о чем говорит Джей в своем Новом Писании. Все данное тебе дано для твоего освобождения. И зрение, и видение, и внутренний наставник уводят тебя из ада прочь со всеми, кого ты любишь, подле тебя, а с ними вместе – и со всей всеренной.